Глава первая. Намерение. Дожидаясь Котыча, решил привести хату в порядок. Да, такого бардака давно не видел. Хотя и положа руку на сердце, не такой я и частюля. Однако хочу мысли привести в порядок и все осмыслить. В какой-то момент пожалел, что поторопился, прося прийти друга немедленно. Год сейчас 1992. Одни из основных событий миновали. СССР распался и начинается веселая жизнь, в которой необходимо занять свое место. Обладая знаниями, точнее догадками, что будет происходить в дальнейшем, не так-то и просто определиться с действиями. Как ни странно, но после ухода Оксанки у меня были грандиозные планы, но прикинув так и это, настроение ухудшилось. Для любых начинаний необходимы связи и деньги. А ни того, ни другого нет и в помине. Да и стоит серьезно отнестись к перемене в жизни и выбрать один из множества путей. Звонок в дверь застал меня, выжимающим тряпку, отправив ту в ведро с грязной водой и, отряхнув руки, пошел открывать. «Привет! Чего случилось-то?» Гремя бутылками в пакете, весело поприветствовал меня Котыч и протянул руку. «Проходи», — кивнул я в сторону кухни. «Обувку снимай, тапочки в тумбочке». «Макс, ты не заболел?» Удивленно спросил меня друг, но кроссовки снял и тапочки достал. Все может быть», — отмахнулся я. «Давай тупай на кухню, а мне тут закончить нужно». «Точно заболел», — пробубнил Котач себе под нос и отправился на кухню. Я домыл полы, вылил грязную посуду, вымыл руки и прошел к другу, который в задумчивости по кухне ходит. «Макс, ты и посуду сам перемыл?» — указал приятель на пустую раковину. «Насколько понял, ведь именно из-за срача я не захотел устраивать у себя посиделки с одноклассниками». «Вымыл-вымыл», — отмахнулся я и вытащил из пачки сигарету. «Кофе будешь? Кстати, пиво в холодильник поставь». «Разговор есть, и пока не следует пить». «Как скажешь». Внимательно глянул на меня Котыч и сгрузил бутылки в холодильник. Я подошел к окну и закурил, пытаясь собраться с мыслями. «Ох, Макс, ну и напугал же ты нас, думали, что коньки откинул, перепугались страшно». Черкнул зажигалкой за моей спиной друг, последовав моему примеру, и тоже закурил. «Так что произошло на вечеринке?» После выпитого спирта ни хрена не запомнил. Провал в памяти. До того момента, как проснулся в собственной кровати. «На несколько минут ты отрубился. Пульс щупали, сердце почти не билось. По щекам били, водой поливали. Хотели скорую вызывать, да не стали. Ты стал в себя приходить и даже глаза открыл. Но выглядел словно зомби какой-то». «Это как?» Поинтересовался ей и попросил. «Давай подробно». Мотные у тебя глаза были. Смотришь на что-то, но явно не узнаешь. Даже меня не признал. Испугались, что крыша съехала. Однако не буянил, лежал словно плеть. Посовещавшись, решили тебя домой отвезти. Не же оставлять. Правда, Наташка настаивала на вызове скорой, чтобы промывание сделали или клизму какую-нибудь». Куточ усмехнулся. «Я бы вам сам потом всем клизмы поставил». Погрозил ему кулаком так я и отговорил от подобной процедуры. Развёл руки в стороны друг. На отравление не сильно-то похоже. Блевать ты не собирался, просто шарики за ролики заехали. Короче, минут десять ты провалялся на диване, почти все уже разбежались. Кстати, Ленка, что по тебе сохнет, первой ноги сделала. Все причитала, что за подобное могут всех скопом отправить в тюрягу. С чего такой вывод? Спросил я в очередной раз, убеждаясь, что друзья познаются в беде. «А фиг знает!» — пожал плечами Коточ. «Короче, все свалили, остался я, Пашка, ну и, естественно, хозяйка хаты. К этому времени ты уже даже что-то на вопросы начал отвечать, но нес какую-то фигню. Вот тогда-то я и перепугался, что с тобой все хреново. Посовещались мы и проводили тебя до дома, где на кровать уложили. Ты уж прости, но время было позднее, да и врачи явно бы ничем не помогли». К тому же сам знаешь, что скорая едет долго, и не факт, что приедет. «Понятно», — выдохнул я. В принципе, на какой-то другой рассказ и не рассчитывал. Все примерно так себе и представлял. За исключением того, что все бывшие одноклассники окажутся свиньями, за исключением троих. Да и неизвестно, как бы себя Пашка с Жанкой повели, случись со мной данное происшествие на другой хате. «Ну а сам чего скажешь?» Поинтересовался Котыч и, загасив сигаретину, выкинул бычок в форточку. Проснулся я, а рядом девка спит. Кстати, из одежды один крестик на цепочке, хотя вы меня, насколько понимаю, не раздевали, когда на тахте оставили». С улыбкой посмотрел я на друга, у которого рот от изумления открылся. «Макс, да ты гонишь!» Тряхнул головой Котыч. Макеева на каждом углу мне собралась рекламу давать. Пожал я плечами и загасил окурок в пепельнице. Скрывать от друга развлечения с Оксанкой бессмысленно. Зная девицу, она сама все и всем растреплет, а Коточ обидится. Но и говорить о подвигах в постели не собираюсь. Не люблю бахвалиться. Да и не до этого сейчас. «И чё? Ты Оксанку того самого? Пялил?» «Да ты что?» Стихи ей рассказывал с анекдотами, рассмеялся я. Ты сам-то подумал, чего спрашиваешь? Прости, не ожидал такого поворота! Озадаченно ответил Коточ. Садись за стол, это все цветочки, ягодки впереди. Пошел я к плите и, взяв чайник, наполнил его водой из-под крана, а потом поставил на плиту и зажег конфорку. Тебе чай или кофе? Пиво! Печально вздохнул дружище, но потом махнул рукой. «Ладно, давай свою горькую бурду, может, и в самом деле голова просветлеет. Ты же меня чуть-чуть до инфаркта не довел своим признанием, что Макееву снял. Знаешь же, что на нее слюнки пускаю?» «На нее многие облизываются, но в краткосрочной перспективе, как и она, сама на всех», ответил я, засыпая по чашкам кофе. «Песок сам клади». Поставил перед другом чашку и сахарницу. «Какой перспективе? Ты о чем? Потер переносицу Котыч, внимательно наблюдая за моими действиями. «Ой, а то ты не знаешь Оксанку!» Отмахнулся я, повернулся к закипающему чайнику, снял его с плиты и, разливая кипяток по чашкам, продолжил. «Она же не скрывает своей любвиобильности, если так можно выразиться!» Дает направо и налево, но только тем, с кем сама захочет. Нимфоманка, одним словом. «Макс, с тобой что-то не так?» Покачал головой друг. «Ты стал словно на порядок умнее. Двигаешься по-другому, говоришь?» Кутыч прищурился, внимательно меня разглядывая. «Ой, да я все тут же рубаха парень заводила. не заводила». Неискренне рассмеялся на его подозрение. «Ты меня знаешь еще с яслий?» «Неужели не видишь?» «Видишь что?» Повторил последнее мое слово друг. «Кто перед тобой?» Медленно помешивая ложечкой кофе в чашке, ответил ему. «Угу, вроде бы Макс Басинов мой друг и одноклассник». «Вот», — поднял я вверх указательный палец и подмигнул Коточу. «А какая у тебя кликуха в детстве была?» Неожиданно уточнил тот. С чего такой вопрос? Хмыкнул я, но поспешил ответить, видя, что друг скрестил руки на груди, словно в чем-то меня подозревает. Маба меня звали, по первым буквам имени и фамилии. Или ты решил, что пока не виделись, меня похитили инопланетяне? Пролетающие тарелки много разного в последнее время пишут в газетах. Выдохнул Котачи, взяв чашку в руку, поинтересовался. Лады, лучше скажи, как Макеева в постели, ненасытная и горяча. Большей частью, к твоему разочарованию, из памяти моей стерлось, что происходило. Когда проснулся, то даже сразу и не понял, что на тахте еще кто-то есть. Даже не смутило то, что без одежды спал. Впрочем, друг мой, не для этого я тебя звал, как и пиво пить. Сделал большой глоток из чашки, пытаясь выиграть время и подобрать правильные слова. Котыч молчит. «Ничего не говорит. Сам кофе в задумчивости пьет. Хотя и не слишком он данный напиток жалует». «Когда я выпил тот паленый рояль, то случилась какая-то фигня». Потер я щеку. «Возможно, просто бред пригрезился или сон ерундовый, но... Хм. Знаешь, кое-что позволяет усомниться в этом». «Например?» — уточнил Коточ. «Появились знания в программировании». Не бог весть какие, но тебе известно, как мучился со сдачей курсовой. Теперь же хватило одного взгляда на программу, чтобы понять косяки и увидеть ошибки. Кстати, курсеч совершенно нерабочий, и то, что за него поставили зачет, уже из области фантастики. Макс, да ты брось! Махнул рукой приятель. Неужели не знаешь, что данные курсовые все липа и хрень собачья?» «Дай бог, чтобы пара человек из группы с нормальными прогами пришла на сдачу. Да и то не факт, что у кого-нибудь не купили». «С этим не поспоришь». Вынужденно согласился я, хотя в моей группе студентов пять сами данный вопрос закрыли. «Честно говоря, если бы не моя лень, то, потратив время, сумел бы разобраться, но...» Это пресловутое «но» почти все откладывается на конец сессии, а потом носишься словно в попу ужаленный то один хвост зачищаешь, то другой. «Но ты же мне непрозданный курсач решил рассказать, о том, что на тебя озарение нашло. Бывает, вдруг ты как Менделеев онашивал решение, а оно тебе возьми и приснись». «Ерунды не говори», — поморщился я. «Дело в другом. Когда проснулся, то очень удивился, увидев свое лицо в зеркале». «А чего это так?» Не скажу, что видны следы возлияния, да и побоев нет! Нахмурился друг. Усы! Коротко ответил я и провел пальцами над верхней губой, а потом потрепал себя по волосам. Да и подобная шевелюра меня в изумление ввела. Конечно, такова оказалась первая реакция, как и на тело без живота. В общем, друг мой, такое дело, что выпив паленку, у меня перед глазами промелькнула большая часть жизни. «Ну, это понятно». Беспечно вздохнул Куточ и посмотрел в сторону холодильника. «Макс, как думаешь, пиво уже охладилось?» «Да какое к чертям собачьим пиво? Ты понял, о чем тебе толкую?» «Да понял я всё. О подобных вещах в сотнях книг написано, что когда человек при смерти, то у него перед глазами, как в немом кино, проносится вся пройденная жизнь». О, так говорят, что в обратную сторону. А у меня почему-то все вперед отмоталось». Усы давно уже сбрил, волосы коротко стригу, как сейчас говорят под братков. Понимаешь, о чем базар? Да ты гонишь. Уставился на меня друг, но я лишь улыбнулся. Котуч взъерошил свои волосы, почесал затылок, а потом встал и прошел к холодильнику. Вытащил бутылку пива, сдернул крышку открывашкой на своей связке с ключами, сделал большой глоток и, не глядя, протянул тумни. «Прости, но пиво с кофе пить не стану», — отказался я. «Макс, ты серьезно сейчас говорил или так пошутил?» «Считай, я стал провидцем». «И как оно там?» — Неопределенно кивнул в сторону окна Коточ. «Где-то хорошо, где-то плохо. Все как обычно. В какой-то мере страна встанет на ноги. Без проблем не обойдется, но, знаешь, мы с тобой звезд с неба хватать не будем». Как обычно, все упирается в бабло. Тем не менее, сейчас появился шанс изменить наше существование в будущем. Как ни банально, но для этого надо работать и еще раз работать. «Так чего делать-то? Предлагай!» Потер ладони дружище, ожидая, что я ему дам наводку, где бесхозные деньги лежат. «Попытаюсь обрисовать в двух словах ситуацию», хмыкнул я. «Податься в бригаду бандюков» Выживут немногие, скоро начнется передел сфер влияния и пойдет стрельба, где братки под пулями первые гибнуть начнут. Через какое-то время и менты о себе заявят, с беспределом в какой-то степени покончат, а кто выжил и денег заработал, станут важными и влиятельными. Пробиваться по государевой службе, не имея за своей спиной влиятельной поддержки, глупо. «Да если обзавестись лапой, то не факт, что при смене власти удастся усидеть на стуле, а не отправиться в места не столь отдалённые. Вариант закончить институт и пойти на работу по специальности, вгрябывая на какого-то дядю, который в любой момент может пинком под зад отправить на улицу, лично меня совершенно не прельщает». «И? Что ты предлагаешь?» — озадачился Коточ. «Хрен его знает». Но необходимо выбрать какое-то направление и развиваться. Желательно такое, чтобы его никто не смог повторить и отнять бизнес. Честно говоря, пока в голову ничего не приходит. В любом случае, для любого начинания необходим капитал. А мы максимум можем рассчитывать на карманные деньги, на которые можем себе позволить... Он тяжело вздохнул, а потом хлопнул ладонью по столешнице. Ни хрена мы толком не можем позволить. «Стартовый капитал необходимо заработать», — пожал я плечами. «И каким же это образом?» «Услуги населению», — пояснил очевидное. «В любом случае все заканчивается тем, что платит за то или за это рядовой человек, поэтому и не исключаю возможности таксовать в первое время или заниматься фарцой, точнее торговлей, как это сейчас принято». «Таксовать?» «Макс, да у тебя и прав-то нет, да и водить машину ты не умеешь. О чем речь-то? Про торговлю и вовсе промолчу. Неужели тебе неизвестно крылатое выражение из мультфильма, что для того, чтобы что-то купить нужное, требуется продать ненужное, а ни того, ни другого у нас нет?» «Права получу, это мелочь», — отмахнулся я. Уверен, что с вождением справлюсь. Да и правила дорожного движения знаю, хотя с теорией и не совладаю на экзамене, но этот вопрос решаем, были бы деньги. Продать же... Пару сотен баксов легко выручим. Про комп мой не забыл? Ты же его, Родаков, умолял купить, а потом пылинки сдувал. Сейчас он еще стоит что-то, но вскоре и на металлолом не возьмут». Техника будет стремительно развиваться. Появятся интересные гаджеты, о которых никто и представить не в силах. Произношу, а в мозгу словно возникает озарение и подсказывает, что это именно то направление, в котором следует работать. Отрешился я ото всего. Мысленно веду сам с собой диалог, и на Коточа внимания не обращаю, хотя на его слова даю какие-то ответы и наблюдаю, как приятель с пеной у рта доказывает мне, что не стоит делать резкие шаги, мол, сначала все необходимо просчитать. Угу, понимаю, к чему он клонит. Вопрос рисков имеет место быть, но, как ни странно, доверяю своим видениям, хотя в кое-каких вещах и стоит убедиться, но за этим дело не встанет. Сколько я смогу выручить за свой годовалый комп? Баксов 700, не больше. Да еще и поискать покупателя придется. Что на эти деньги можно сделать? Отправлюсь на черкезон, Надеюсь, данный рынок уже вовсю работает. Но следует уточнить, там накуплю тряпок подешевле, а в своем городке продам. Благо, еще нет такой конкуренции, да у ментов проблем хватает. С рэкетирами, кое-таки будут, договорюсь. Да и в своем районе данными делами можно промышлять. Конечно, придется местной шпане отдавать часть по себестоимости, точнее, не с такой конской накруткой, чтобы хотя бы отбить дорогу. Параллельно будем, если коточ или еще кто-нибудь ко мне примкнет, подыскивать местечко для магазинчика, чтобы принимать заказы на компы. Это из тех картинок, что перед глазами мелькали или основываясь на собственной памяти, знаю, что когда-то появятся крупнейшие сети, где можно сразу себе купить ноутбук или телевизор на выбор. Но сейчас-то все под заказ идет, и на этом стоит строить стратегию. Грубо говоря, план прост до да безобразия. Податься в торговцы и попытаться захватить часть рынка. «Блин, просто так не подсчитать, потребуется долго с цифрами возиться и составлять что-то типа бизнес-плана». «Макс, знаешь, думаю, тебе стоит выспаться, а потом уже и поговорим». Осторожно произнес Котыч после непродолжительного молчания. «Ты все равно меня не слушаешь, да и мне самому требуется привыкнуть, что мой друг резко стал другим». «Как скажешь», задумчиво кивнул я. «Знаешь, могу лишь дать тебе кое-какую пищу к размышлению. Если мои видения настоящие, то окончили мы институт, пошли работать по специальностям, дружить продолжили. Через какое-то время ты женился. Не стану говорить на ком. Детишки пошли. Завод развалился, точнее, обанкротился. Всех посокращали или просто вышвырнули на улицу, невзирая на былые заслуги». Покрутился ты, да и заделался мелким торговцем, начав продавать остатки вещей от детишек, да так и до собственного магазинчика добрался. Увы, размером он небольшой, но на прожить, как говорится, хватает. Впрочем, подобной судьбой редко кого удивишь. Пройдет совсем немного времени, и доктора с профессорами на рынке заделаются торговцами или подадутся в охранники к бывшим своим двоечникам. Знаешь, есть один анекдот, четко показывающий, что в стране произошло. Он и в данный момент уже актуален. Какой анекдот? Собирается компания одноклассников и решает, где будут встречу отмечать. Как ни странно, но все проголосовали, включая доцентов и полковников, что отправятся на яхту к Сереже, который дважды оставался на второй год и из школы со справкой вышел. Котыч рассмеялся, но потом резко сам себя оборвал и заявил. «Грустный анекдот. Зато правдивый». Пожал я плечами. «Макс, ты меня словно обухом по темечку приложил своими словами. Пойду я, подумаю, а завтра и переговорим». «Как скажешь». Пожал я плечами. Друг ушел и даже про охладившееся пиво в холодильнике забыл, что за ним никогда не замечалось. Я же отправился к компу, скопировать на дискеты решил документы, которых за первый курс набралось всего ничего. В большинстве своем требовать печатные рефераты и курсовые еще не стали, кроме единственного предмета — информатики. А набивать тексты хлопотно и долго. Объем получался в разы меньший, ведь печатные буквы невозможно растянуть, а когда пишешь от руки, то всегда можно сослаться на почерк. Ради интереса или ностальгии запустил пару компьютерных игр, но играть не стал. Неожиданно не возникло никакого интереса. Пройдя к телефону, набрал номер компьютерной фирмы. С мужиками, собирающими железо, познакомился, да и за клиентов они держатся. «Да», — пробубнил в трубку усталый голос. «Володя, привет! Это Макс Басинов. Не забыл такого?» «А, привет, помню. Чего, опять случайно операционку потер? Стыдно признаться, но такой грешок за мной имеется. Когда получил комп и стал с ним разбираться, то не понравились файлы какие-то в корневой директории. Желая привести все в порядок, я создал кучу папок, а загрузочные файлы безжалостно удалил, радуясь, что теперь-то любо-дорого посмотреть. М да, недолго своим торжеством наслаждался. Ровно до того момента, как комп отказался загружаться. Пришлось опять тащиться в ферму SoftK. Продавцам честно рассказала о происшедшем, чем их позабавил. Впрочем, они поведали, что чуть ли не каждый второй на подобные грабли наступает, но обычно предъявы делают, что товар продали некачественный. Меня они многому научили, но теперь уже сам могу знаниями поделиться. Нет, с компом порядок. Работает оки-часики ответил я Володе, потом театрально и, тяжело вздохнув, спросил. «Вы у меня комп не выкупите? Понимаю, что он уже не стоит тех денег, за сколько покупался, да и ушный но...» «С Виктором надо бы переговорить», задумчиво протянул в трубку Володя. «Если клиента найдем, то без вопросов поможем. Самим же брать на себя риски со старым компом, как понимаешь, если только с большим дисконтом». «Сколько?» Хмуро поинтересовался я. «В районе пяти сотен бакенских», — ответил продавец. «Молчу. Понимаю, что это быстрая и без головной боли продажа компа, но вот цена. Баксов 250, а то и 300 они поднимут. Впрочем, если подумать, то идут навстречу. Новые бы продали не намного дороже, пусть и с худшей начинкой. Зато прибыль поимели большую». Ладно, но если 50 баксов накинете, не обижусь, сказал я своему собеседнику. Снять можем, накинуть, извини, рассмеялся тот. Максим, когда привезешь? Если хочешь, могу к тебе подскочить на машине, в твою сторону сегодня заказ повезем. Системный блок ты притащишь, вопросов нет, но монитор-то как попрешь или тачку возьмешь. Цена вопроса? Осторожно поинтересовался я. За счет фирмы. «Но комп у тебя осмотрим, чтобы без вопросов, окей?» «Без базара», — согласился я. «Коробки приготовлю, но упаковывать не стану». «Часа через три подскочим». «Договорились». Положил я трубку и отправился в кладовку доставать упаковку от компа. Так, с деньгами решение нашлось. Осталось прикинуть, как действовать дальше. Сумма в перерасчете на текущие цены за товары приличная, так что можно считать, что стартовый капитал в наличии. Да, придется предкам объяснять, чего это такие решения без их ведома принял. Впрочем, без ругани не обойтись. Что мать, что отец, спят и видят меня инженером, который каждый день будет пахать на производстве от зари до зари. В их понимании это стабильность, и даже если не платят зарплату, это вперед забегаю то деньги-то зарабатываю и когда-нибудь их получу». Увы, но случалось, что отработав полгода и получив расчет за сделанное, на данные копейки можно было пару раз в магазин сходить, инфляция все съедала на раз. В ожидании компьютерных продавцов взял тетрадку и принялся набрасывать бизнес-план. Нет, точных цен и расходов не знаю, но необходимо создать стратегию развития, хотя бы в общих чертах и понять, к чему стремиться. Меня отвлек телефонный звонок, как неудивительно, но позвонила Макеева. «Максик, скажи, ты скучающую девочку развлечь не желаешь?» «Хм, а у тебя есть на примете девочка?» «Думал, их уже как вида не существует в природе». «Не хами», — усмехнулась Та и перешла к делу. «Понимаю, что красиво ты меня гулять не сможешь, но пока имею свободное время. Сегодня дискач в строителей молодежи, а потом можем к тебе или ко мне завалиться». «Ага. Это при условии, что из клуба меня не вынесут, а смогу на своих двоих уйти. Макеева, ты с головой не дружишь? Строитель в центре города. Там у меня знакомых никого». «Ой, Макс, прости, совсем забыла, что ты к браткам отношения не имеешь», — протянула Оксанка. «Хорошо, если что, то вечером тебе позвоню, если никто не приглянется». М «Да». «Охренеть. Она меня оставила как запасной вариант, да еще и спокойно так об этом говорит. Хотел было высказать этой нахалке все, что о ней думаю, но в последний момент сдержался. И чего я в самом деле? Права она, если разобраться. В данный момент я бедный студент. Может и симпатичный, с хорошими мышцами и головой, да в штанах инструмент исправен, а обещаний и надежд мы давать друг другу не собираемся». Кстати, это со стороны Оксанки прослеживается, хотя чего у женщины на уме часто понять невозможно. «Звони, если не буду занят, то, возможно, и пересечемся на моей тахте». Усмехнулся я в трубку. «Поглядим», — хохотнула Оксана, и перед тем, как повесила трубку, сказала. «Покедова». Через полчаса заявились Володя с Виктором. Состоянием компа, а в частности монитора, так как на него в основном упор делался, остались довольны. Однако накинуть даже пару баксов за сохранность коробок отказались. «Ладно, давайте зелень не забирайте комп», — сделал я печальное лицо. «Макс, ты же понимаешь, ничего личного, но в убыток работать не станем», — хлопнул меня по плечу Виктор и поправил свои очки. «Мужики опытные». Насколько знаю, бизнесом занялись от безысходности. Каждому под сороковник, а их НИИ расформировали и строят дом отдыха. Естественно, тем, кто занимался научной работой там, мест не нашлось. Зачем в наше время всякие вычисления на перфолентах и наладка древнего оборудования? Мужики грамотны, цены у них приемлемые. И, как ни странно, большей частью они честны с покупателями, что уже редкость. В городе есть пара крупных компьютерных магазинов, но толкают там товар хрен пойми какой, да и сборка оставляет желать лучшего. Виктор-то больше по софту специализируется, а вот Володя может и плату перепаять. Восстанавливали и даже перепрошивали чипы на смерть убитые, а если мои планы хоть частично начнут воплощаться в жизнь, то на этих спецов у меня виды имеются, чего они даже и представить не могут. Все правильно и логично. Согласился я с Виктором, и тот кивнул в такт моим словам, хотя и вижу, что ему неудобно. Мужики первый раз в моей квартире. Видят, что обстановка не богата, хотя и к беднякам меня отнести сложно. Впрочем, я-то тут не при делах. Квартиру мать с отцом обставили, и чтобы комп сыну-студенту купить, себе во многом отказывали. Теперь вот и вовсе в деревню съехали, решив на пенсии привести участок и дом в порядок, да заделаться сельскими жителями. Отец долго мне втолковывал, что на данное решение подтолкнули проблемы с продовольствием, и что на пенсию не прожить, а так хоть голодать не будем, да мне станут помогать. «Сынок, в деревне-то расходов почти никаких, еда с огорода вся, почитай, своя будет». Худо-бедно, но и тебе поможем. К тому же нам с отцом уже пора внуков понянчить. А где их растить, как не на свежем воздухе?» Так преподнесла свое видение данного вопроса мать. Ну, естественно, спорить с их решением и не думал. Все же возраст сказывается и желание стать хозяином пусть скромной, но личной квартирки. Конечно, это не хоромы, всего две комнаты, но у большинства моих сверстников подобного нет. Правда, взяли с меня обещание, что не стану устраивать шумные вечеринки. Кстати, это не относилось к встрече с одноклассниками. Тут мое решение было и то, что за пару месяцев личной, так сказать, жизни, квартиру запустил. Приятелей приводить дозволяется, не говоря уже о женском поле. Эх, очень уж они переживают, что не имею постоянной дамы сердца, с которой детишек наживу. Разочаровывать их не стану. «Если что, то могу ту же Оксанку предъявить. Мол, движемся в нужном вам направлении, и, возможно, скоро и поженимся, а там и внуками порадуем». «Блин, нет, с Оксанкой не выгорит. Она же из нашего двора, и матери ее натура известна. Ладно, чего-нибудь придумаю, когда предки к ответу призовут». Пять франклинов спрятал. «Пока бакса трогать не собираюсь. Заодно провел ревизию финансов». В наличии имеется 320 рублей, из которых следует платить за квартиру и питаться. Этих денег мне должно хватить до начала учебы, а там уже стипендия подоспеет. Правда, должен еще через пару месяцев наведаться в деревню и родителей навестить, что тоже ударит по финансам. Время подошло к вечеру, а толком ничего не сделал из задуманного. Нет, план на ближайшее время созрел. Хотелось бы Коточа в дело втянуть, но насильно его убеждать не стану. Желудок забурчал, напоминая, что молодому организму требуется еда. А в холодильнике, кроме пары яиц, пива друга, куска колбасы, сомнительного на вид, полпачки сливочного масла и полупустой бутылки подсолнечного, как и ожидалось, ничего нет. Блин, придется в магаз переться. Стоя перед открытой дверью холодильника и рассматривая пустые полки, резюмировал я. Сборы не заняли много времени. Но вот ближайший магазин разочаровал. В голове смешались картинки, когда на прилавках есть различный товар, который можно покрутить в руках. Тут же сперва требуется выбить чек, отстояв в кассу длинную очередь, а потом потолкаться у прилавка. Ассортимент скудный, но прожить можно. Не забыл купить и сигарет в киоске и поймал себя на мысли, что давно не дышал таким чистым воздухом. Да и машин на редкость немного, хотя уже и ездят поддержанные иномарки. «Слышь, братан, греби сюда!» Послышался голос из открытого окна ушатанной восьмерки. Блин, неожиданная встреча с теми, у кого Оксанку отбил. Если бы пару дней прошло, то могло бы на тормозах спуститься. А теперь Гога должен Марку держать и обидчику ответить. «Тебе надо, ты подгребай!» — ответил я, осматриваясь по сторонам. «Ну, народа немного, а если начнется драчка, то и вовсе никого не останется». «Макс, не борзей, ты же не блатной!» — вылез из наглухотонированной машины Гога. Кожаная куртка надета на майку, спортивные штаны, короткий ёжик-волос и прищуренный взгляд — а во рту спичка. «Гога, у тебя ко мне предъявы?» Поставил около своих ног авоську, надеясь, что смогу продукты донести до дома. Нет Гогу и второй раз могу отмудохать, хотя в данный момент он на ногах уверенно стоит, а ночью, если верить словам Макеевой, был в приличном подпитии. Кстати, данный момент его характеризует с положительной стороны, как ни странно. Обычно у подобных парней нет запаха перегара. Они предпочитают тыглу или на худой конец косяк. «Макс, ты мой авторитет подорвал, так что прости и жужжи!» подошел он ко мне почти вплотную. Ни хрена я не подрывал», — покачал я головой. «Нашу стычку и не вспомнил, пока не рассказали. Пьян был, как и ты с приятелем. Да и считай, от проблем вас избавил в таком-то состоянии, да еще когда баба сопротивляется, могли себе нехорошую статью повесить». «Нет, ты не прав, и на деньги теперь попал». «И сколько же ты с меня хочешь?» — хмыкнул я. «Сотню гринов, срок два дня, потом счетчик включу». «Проценты, небось, заоблачные?» — поинтересовался, а сам начинаю мышцы напрягать, понимая, что все это простые слова и показуха, он мне желает морду набить и ищет повод. «За просрочку десятка в день прилипнет». Выплюнул из рта спичку Гога и сквозь зубы сплюнул мне под ноги. «А не пошел бы ты?» — покачал я головой. «Смотри, за беспредел свои же на перо поставят». Гого от моих слов на миг завис, но потом хмыкнул и резко выбросил кулак в мою сторону.